Глава пятая Терри слонялась по замку угрюмая и недовольная. Ей не разрешили присутствовать на суде. Выходить за пределы замковых стен по понятным причинам сегодня тоже запрещалось. А все, и Крис в том числе, были там, на площади ратуши. И ей приходилось страдать от скуки в одиночестве. «Нет, на Криса я, конечно, все еще злюсь и непременно проучу его при встрече, но потом можно и помириться. Тоскливо без него», – думала Терри, бродя по опустевшим коридорам замка. «Ноги сами незаметно вынесли ее к входу в тронный зал. Высокие арочные створки дверей сейчас были закрыты, а с двух сторон от них каменными изваяниями застыли стражники». Бросив на них тоскливый взгляд, Терри вздохом повернула назад в казавшуюся бесконечную анфиладу комнат и тут услышала доносившийся с улицы шум. Подойдя к окну и глянув вниз, она увидела заполнившую замковый двор княжескую свиту. Мрачное настроение ее мгновенно испарилось. Радостная, она побежала назад к главной лестнице, чтобы спуститься в большую залу первого этажа и как бы невзначай встретиться там с Крисом. Но в спешке едва не столкнулась с идущим ей навстречу мужчиной. "Простите, княжна", произнёс знакомый голос, который узнала, в склонившем голову человеке Виавара. "Мастер Виавар", радостно улыбнулась она ему. Отец Криса, самый приближённый к повелителю Радвена вельможа, который ещё в детстве качал её на коленях, всегда был для неё чем-то больше, чем просто придворным. Наконец-то вы все вернулись. Я уже заждалась. А где папа? Не могу знать, леди Эстер. Чуть дрогнувшим голосом произнес он, и только тут Терри обратила внимание, что его лицо покрывает смертельная бледность, а руки чуть заметно дрожат. Что-то случилось, мастер Виолар? Пристально вглядываясь в его лицо, спросила она. Тот лишь неопределенно пожал плечами, но Терри продолжала буравить его взглядом, и он и неохотно произнёс. Ваш батюшка гневается на тебя догадалась Тери. Да, негромко ответил он. Есть за что? озабоченно уточнила девушка. Вявар панура кивнул. Каждый может оступиться, постаралась успокоить его Тери. Просто повинись и проси прощения, отец быстро отходит, побушует и простит. Благодарю, леди Эстер. Вы очень добры. Бледными губами произнес он и, помедлив, добавил. «Могу я попросить вас об одолжении?» «Да, конечно», — улыбнулась Терри. Виалвар снял с шеи золотую цепь с медальоном. «Передайте это моему сыну и скажите ему...» Он замялся. «Скажите, что он должен служить драконам веры и правдой и никогда не идти против их воли, несмотря ни на что. Передадите?» Терри нахмурилась и уже хотела спросить, чем вызвана такая странная просьба, когда до них донеслись звуки приближающихся шагов и голоса, среди которых явственно выделялся голос ее отца. На лице Виолара отразилось смятение. Он сделал несколько шагов назад, отступая от Тери, и та поняла, что он не хочет, чтобы владыка Радвены видел их вместе. «Передам!» – поспешно кивнула она и, повернувшись к Виавару спиной, пошла навстречу отцу. Князь поднимался по лестнице так стремительно, что Терри едва успела спуститься на несколько ступеней. Папочка, как хорошо, что ты уже вернулся! Радостно обняла она отца. Он сдержанно поцеловал дочь в лоб. Прости, Эстер, но начало наших занятий придется отложить. У меня есть срочные дела. Произнёс он. Этери заметила, что глубокая складка пролегла между его бровей. а глаза смотрели двумя чёрными колодцами холода. «Ладно», — сразу же согласилась девушка, на самом деле совсем забывшая о запланированном на сегодня уроке. «Значит, в другой раз?» Правитель Радвена не обратил внимания на излишний поспешный ответ. «Сейчас я буду занят, Эстер. Иди в свои покои. Когда я освобожусь, то пошлю за тобой». Терри послушно кивнула, но, дождавшись, когда отец и его свита скрылись за поворотом, побежала не наверх, а вниз. «Еще не хватало сидеть в своих покоях», – думала она. «Я и так проторчала там все утро. Нет, нужно найти Криса и разобраться с ним раз и навсегда». Оглядев большую залу с высоты последнего лестничного пролета, она почти сразу увидела того, кого искала и направилась к нему. На первом этаже замка сейчас было полно народу, суетливо носились слуги. Только что прибывшие придворные общались между собой, обсуждая утренние события. Перед ней поспешно расступались, приветствуя и низко кланяясь, но Терри, ни на кого не обращая внимания, быстро шла к колоннаде в дальнем конце зала. Там, укрывшись от посторонних глаз, одиноко стоял Крис. Ничего не замечая, он невидяще смотрел вперед, прислонившись лбом к оконному стеклу. Ты что прячешься здесь? – поинтересовалась она, подходя ближе. А юноша даже не пошевелился. И интересно, он что дуется? – возмущенно подумала Тыри. Вообще-то он должен просить у меня прощения. Твой отец просил себе кое-что передать, безразличным тоном произнесла она. Юноша вздрогнул всем телом и резко повернулся к ней. «Что?» – спросил он, впившись в нее глазами. Терри молча протянула ему медальон. На лице Криса отразился ужас. Он пошатнулся и закрыл лицо руками. «Значит, он казнен!» – чуть слышно прошептал Крис. Терри удивленно вскинула голову. «Кто казнен? О чем ты говоришь?» – спросила она. «Вы принесли знак хранителя, леди Эстер. Значит, мой отец больше не исполняет этой должности. А расстаться с ней он мог только вместе с жизнью». Мертвым голосом произнес Крис, и в его глазах блеснули слезы. «Во-первых, не смей меня так называть, когда мы одни», – вспылила Терри. «А во-вторых, Крис, да что с тобой? Ты что, умом тронулся?» «Твой отец жив, с ним все в порядке, я только что с ним разговаривала». Крис вскинул на нее полную надежды глаза. «Правда? Ты хочешь сказать, что владыка Радвына не казнил его? Но почему тогда у тебя его медальон?» «Что ты такое говоришь? Почему мой отец должен казнить Виалара? Она посмотрела на Криса расширившимся от удивления глазами и вдруг замерла, потрясенная внезапной догадкой. — Да, он ведь говорил мне, что разгневал отца, когда отдавал этот медальон. — А где вы с ним встретились? — жадно спросил юноша. — У тронного зала, кажется, он как раз шел туда, — Крис скрипнул зубами. — Значит, все еще только должно произойти, — ровно произнес он и обреченно опустил голову. И отец отдал тебе медальон, потому что считает, что надежды нет. «Подожди!» – напряглась Терри. «Так поэтому он просил передать тебе что-то странное про то, что ты должен верно служить драконам и не идти против их воли, чтобы не случилось». Крис вместо ответа глухо застонал. «Ничего не понимаю. Что-то сегодня произошло там, на площади ратуши. Я сам ничего не знаю». Но, кажется, отец совершил что-то недостойное. И это случайно выяснилось на суде. Крис помолчал и добавил через силу. Что-то, что карается смертью. Я слышал, как он сказал это, прощаясь с мамой, перед тем, как уйти. Тыря подскочила, как будто ужаленная. «Все действительно настолько серьезно? Так вот, почему он вел себя так». «И почему отец вернулся в таком раздражении, Крис? Я поговорю с ним, но не может же он вот так просто его казнить!» «Тебя не было сегодня на площади», — криво усмехнулся Крис. «Иначе ты бы знала, что может!» Терри хотела что-то сказать, но взглянула Крису в глаза, и слова застряли у нее в горле. «Я этого не допущу, Крис! Слышишь, клянусь тебе, этого не будет!» Выпалила она, и сорвавшись с места, стрелой полетела через зал назад к лестнице. Когда несколько минут спустя она, задыхаясь, подбежала к дверям тронного зала, они по-прежнему были закрыты. Тери попыталась войти, но стражники преградили ей путь. "Я хочу видеть отца", срывающимся голосом сказала она. "Князь приказал никого не пускать", ответил один из стражников. "На меня это не распространяется". раздраженно возразила Терри. «Простите, леди Эстер, но князь по поводу вас распорядился особо. Мне нужно срочно увидеть отца!» топнула она ногой. «Немедленно пропустите меня, слышите?» «Простите, леди Эстер, но это невозможно», непреклонно ответил стражник. «Да как ты смеешь?» Терри задохнулась от возмущения. «Я попрошу отца бросить тебя в темницу за твою дерзость!» Стражник заметно побледнел, но с дороги не отошел. «Если повелитель Радвена сочтет нужным наказать меня за выполнение его приказа, значит, так и будет», — твердо произнес он. Терри готова была разреветься от бессилия, и ей ничего не оставалось, как развернуться и идти назад, но тут она вспомнила, что когда-то, исследуя сеть потайных ходов, обнаружила, что одно из ответвлений ведет именно в тронный зал. Она бегом бросилась назад к лестнице, что-то внутри нее мерно отчитывало мгновение, и она чувствовала, что осталось их не так уж и много мгновений жизни мастера Виолара, отца Криса.